Спиридонов вышел и через несколько минут воротился смущенный, что царь Иван Алексеевич, он изволил сказать, что сам прибудет к Троице, и что хотя за Федьку Шакловитова не стоит, будь он виноват, но выдаст его только тогда, когда приедет за ним боярин Петр Иванович Прозоровский. Вот так и передайте Петру Алексеевичу. Полковники переглянулись между собой. Переминаясь и не зная, на что решиться, они постояли-постояли, но затем стали выходить. Гроза на этот раз миновала Федора Леонтича, но ненадолго. Наказы за наказами все страшнее и грознее присылались и стройцы. Стрельцы, никогда не любившие начальника за надменность, раптали и волновались. «Не отвечать же нам всем за него, изменника, вора!» говорили они, громко не стесняясь. «Не выдают, так силой добудем!» И вот караулы денные и ночные усилились около дворца, и не стало возможности не только Федору Леонтичу, но и самому малому зверьку перебежать оттуда непризнанным. На другой день с утра Волнение между стрельцами увеличилось. Посланные от Петра полковники Нечаев, Спиридонов и Сергеев, ошеломленные с первого раза отказом старшего царя, потом одумались. «Царь-то Иван, — думали они, — не в своем разуме, все делает по воле царевны, а как царевны не будет, и он стоять за Федьку не станет, а мы тогда будем в ответе» и решили они на другой день исполнить непременно приказ Петра. Теперь, при сложившихся обстоятельствах, арестование стрелецкого начальника не выдвигало никаких затруднений. Энергия Софьи Алексеевны сломилась. Покинутая всеми, разбитая в своих верованиях, обманутая в доверчивости на преданность и благодарность окружающих, Она в эти минуты, казалось, ничего не чувствовала, как будто все нервы парализовались, только отражая внешнее, но не передавая и не возбуждая никаких ощущений. Бессознательно увидела она входивших к себе, как и накануне тех же стрельцов, бессознательно выслушала опять ту же просьбу о выдаче им изменника Шакловитова и бессознательно «выговорила». «Делайте, как хотите». Слышала она потом шепот и шумную беготню в соседних покоях вслед за уходом полковников, стук и возню в своей опочивальне, где укрывался красивый Федор Леонтич. Слышала все это и ни на что не отозвалась. Только когда до ее слуха долетел подавленный глухой крик слишком знакомого голоса, а потом странное шуршание, как будто волочили что-то грузное мимо ее комнаты, какую-то резкую болью кольнуло ее сердце, да и то почти мимолетно. По-прежнему сидела она застывшая, окаменелая, не шевельнулась, не встала посмотреть, что делалось с тем, кого она прежде хоть и чувственно, и животно, но все-таки любила. А между тем... Федор Леонтич с синяками, связанными и закрученными назад руками, лежал плашмя на дне телеги, прыгавшей по тряской дороге к Троице, стукаясь при каждом толчке то затылком, то висками. Не весела была ему дорога, но еще более невеселым представлялось будущее.